Рождение звезд. А ушла она так. Инженеры по компьютерам Смайлик и Файлик сидели на берегу моря и разглядывали жёлтики. «Что ты думаешь об этом предмете?» — спросил Смайлик Файлика. Ведь они были инженеры и хотели понять непонятное. Файлик подумал и ответил. «Я думаю, это предмет круглый. Он жёлтого цвета. Вероятно, он сделан из металла. «Полностью с тобой согласен, коллега», — сказал Смайлик. «А каково предназначение этого предмета? Другими словами, зачем нужен этот дурацкий круг?» «Фу, как ты грубо говоришь!» «Но я отвечу. Я думаю, что он совсем не нужен. Я не вижу здесь никакого полезного устройства. Даже микрочипа нет. Скорее всего, это просто кусок металла. Ах, грубая работа!» — согласился Смайлик. И он бросил желтик на землю. Но случилось удивительное. Едва коснувшись земли, желтик со свистом полетел вверх, и через несколько секунд в небе распустился яркий цветок, похожий на огромную астру. Какое-то время она переливалась всеми цветами, потом погасла, а на ее месте осталась маленькая яркая звездочка. «Вот это фейерверк!» — прошептал Смайлик. Они смотрели на небо, а звездочка смотрела на них и гаснуть не собиралась. «А ты говоришь, нет устройства?» — сказал Файлик Смайлику. Ну его действительно нет», — убежденно ответил Смайлик. «Тогда как ты объяснишь это явление?» И Смайлик ответил. «Очень просто объясню. Никак». Друзья задумались. Интересно, все желтики так ведут себя? Или этот какой-нибудь особенный? сказал Файлик. Смайлик покачал головой. Я сколько раз ронял желтики, и никогда они вот так не делали. И все-таки надо проверить, решил Файлик. Может быть, их перепрограммировали, и теперь они делают фьють бар У тебя еще желтик есть? Нет. «Тогда пойдем назад, наберем желтиков и проведем опыт!» «А если не дадут?» — засомневался Смайлик. «Для науки дадут. Пошли!» Когда Файлик и Смайлик вернулись к космическому кораблю, оказалось, что просить желтики не надо. На поляне стоял целый мешок с желтиками, и никто их не брал. Добрики занимались своими делами, а из иллюминатора, то есть из окна ракеты, выглядывал испуганный пузик. Прекрасно! обрадовался смайлик. Эй, ребята, вы не против, если мы желтиков возьмем немножко? Да хоть все берите, отвечали добрики. И еще возьмите, сказал муха, и охранники высыпали из карманов все свои желтики. Приступим? Объявил файлик и бросил на землю первый желтик. И все повторилось. фьют парабах! Еще одна астра расцвела в небе. Что тут началось? Добрики моментально забыли о всех своих бедах. Они закричали «Ура! Еще! Да я попробую!» И каждый добрик запустил в небо свою звезду. И каждой звезде он дал свое имя. Желтиков как раз на всех хватило. А Смайлик и Файлик запустили по две звезды. Две они назвали своими именами, а две в честь Фантика и Тусика. И когда все небо было усеяно звездами, они стали переливаться разными цветами светить то поярче, то послабее, как на новогодней елке. Это было так красиво! Надо сказать, что добрики соскучились по звездам, потому что звезды светят только ночью. А на этой планете, как мы знаем, даже ночью светило Солнце, и поэтому звезд совсем не было видно. Зато теперь они сверкали даже днем как тут не радоваться! А мудрик про себя подумал. «Хм, «Лучше звезды на небе, чем мешок желтиков. Но вслух ничего не сказал. Теперь он стеснялся говорить умные мысли вслух. «А зря. Чего стесняться, если мешок желтиков и вправду не сравнится со звездным небом над головой?» Заиграл оркестр, и добрики пустились в пляс. Они даже не заметили, что скоро их окружили деревья. Деревья почувствовали, что все стало по-прежнему. «Хорошо». Скоро и они заплясали. А раз заплясали, значит, будут фрукты и орехи. Будет пир на весь мир. Только Файлик и Смайлик не принимали участия в веселье. Они, конечно, тоже радовались, но им все же хотелось понять непонятное. Они сидели, щелкали орехи и размышляли вслух. Наконец Смайлик сказал. — Знаешь, что я думаю, Файлик? Эти желтики раздавал Пусик. У нас на острове их нет. Значит, он притащил их с острова Старой Грымзы. А она злая колдунья. И от этих желтиков у нас произошли всякие неприятности. Мы им подчинились, этим желтикам. И Пузику тоже. А Пузик на острове превратился из Добрика в Кирбада. И мы бы тоже превратились. Но мы перестали верить в силу желтиков. И тогда желтики потеряли свою злую силу. Понимаешь, Файлик? Зло побеждает тогда, когда мы сами верим в зло, когда мы ему подчиняемся. А мы отказались от желтиков, и они перепрограммировались. Хм, ты прям мудрейший, нас, Майлик, с уважением сказал Файлик. Это, конечно, не научное объяснение, но мне нравится. Пошли плясать.